В последнее время зеркнив находится в хорошей форме. Пожалуй, даже в потрясающей. В любом случае, жизнь прекрасна. После последнего посещения Назарика, этого ужасного места, его боли в желудке прошли. Кабинет, некогда хранивший зелья, теперь заполняют кипы бумаг. Он освободился от всех проблем. Ему больше не приходилось убирать волосы с подушки и удивляться их количеству. Как освежающе, как приятно, как удобно. Пожалуй, это впервые, когда он почувствовал себя настолько свободным. Он чувствовал себя настолько хорошо, что ему казалось, будто у него выросли крылья, и он может взлететь в небеса. Он убрал свою сердечную улыбку и встретился с подчиненным. Теперь вы чаще улыбаетесь. И эту фразу он слышал не от красивой наложницы. Сейчас неподходящее время, чтобы другие видели его таким. Достоинство. Стоило ему потерять его, как проблемы нахлынули бы на него с головой. И так начиналось обыденное утреннее совещание. У Зеркнифа было много писцов, но сейчас перед ним был замечательный человек – Рон Вармилинин. Прежде Зеркниф был обеспокоен тем, что с Роном что-то произошло после посещения дворца короля заклинателя, поэтому его перевели на несложную должность. Однако все это в прошлом. Теперь Рон прочно укрепился на позиции главного писца – Это не потому, что Зеркнив был уверен, что тот в порядке. Это было доказательством, что ему нечего скрывать от колдовского королевства. Кроме того, это было и доказательством, что Рон очень способный». Зеркнив взглянул на документ, взятый у Рона, прочитал содержание и, потерял контроль над собой, рассмеялся. «Тот, кто написал это, имеет незаурядное чувство юмора. А ты что думаешь о смерти короля-заклинателя?» «Я абсолютно уверен, что это очередная ложь». Зеркнив согласился с Роном. А, все верно, это должна быть ошибка, это просто невозможно, чтобы его величество потерпел поражение, погиб или еще что-либо». Никто не способен убить магического заклинателя, способного уничтожить 20-тысячную армию всего одним заклинанием, и сразиться с вооруженным чемпионом арены, самым сильным воином империи. Зиркнив был уверен в этом. Само собой, ни один яд не мог убить его, болезни сломить, и даже годы не властны над ним». «Скорее, более реально, что кто-то распространяет плохую шутку, суть которой – это невозможно, ибо он уже мёртв». «Ну, возможно, это чтобы заткнуть всех недовольных», – предположил Зеркнив. «Но у меня всё ещё остался вопрос. Какой?» «Вот смотри, мне интересно, почему его величество с его непревзойдённым интеллектом прибегает к таким дешёвым трюкам, которые любой видит насквозь. Если только это не значит, что тут что-то другое». «Да, возможно, это какой-то великий заговор, который даже я не могу понять. Кто мог уверенно сказать, что это не так? Более того, если это план, придуманный высшим умом, знавшим каждый ход Зеркнифа, тогда он был уверен, что это лишь верхушка айсберга. Даже знание Зеркнифа об этом могло быть частью его плана. А что, если это не было планом короля заклинателя, а одного из его подчиненных, например, этой имбецило выглядевшей монстра-жабы?» «В общем, я не знаю. Если не получается разгадать то, что хочется разгадать, остается только бросить это. Более того, все, что нам надо делать, это подчиняться Альбеда Сама, премьер-министру Колдовского Королевства, и выполнять ее приказы. Не будет никаких проблем, пока мы выполняем их поручения и не предаем. Как правителя вассальной страны, меня будет не так просто убрать, даже если я буду недостаточно компетентен». «Как скажете?» Рон пожал плечами. В прошлом он был человеком, который не стал бы совершать такие движения. Казалось, он научился этому за свой большой опыт. Или просто осмелел. Не беря в расчет состояние короля-заклинателя, все будет в порядке, пока империя продолжает быть вассалом колдовского королевства. В таком случае на них не будет действовать ни одна уловка, придуманная злоумышленниками. Верность была лучшей защитой. Если они будут убиты даже после клятвы верности, то все, что они смогут сделать, это посмеяться над бессмысленностью действий остальных и почить с миром. Ну что ж, это все на сегодня. С тех пор, как империя стала вассальной страной, загруженность администрации Зеркнифа сократилась вдвое. Однако даже так сегодняшняя нагрузка была чересчур маленькой. Нет, Ваше Величество, осталось еще кое-что. Вот еще документ, полученный нами этим утром. Он пришел от Рыцарского легиона. Зеркниф вздохнул. К сожалению, его работа еще не была окончена. Он принял протянутый документ со смешливой ухмылкой на лице и кратко просмотрел его. Кажется, документ содержал жалобы рыцарей по поводу реорганизации их легиона. Раньше он уделял особое внимание рыцарям. Если быть точнее, у Зеркнифа было много врагов среди дворян, и он не мог позволить им игнорировать военную мощь, которую представляли рыцари. Как бы то ни было, сейчас все изменилось. «Передай им вот что. Вы можете высказать все его величеству королю-заклинателю лично. Поверить не могу, что они потратили на это бумагу». Бумага, использованная в этом документе, была создана полезной магией. И его стоимость не зависела от класса магии, использованного при создании. Зиркниф мог выкинуть его без сожалений после использования, но не собирался молчать по поводу чрезмерных расходов. Бумага, сделанная заклинанием нулевого уровня, Была мятой, грубой и полинявшей. Бумага, сделанная заклинанием первого уровня, была тоньше и белее. Ремесленники, делающие бумагу, могли создать такую же. Но так как заклинаниями этого уровня ее создавали в меньших количествах, чем заклинаниями нулевого, то она, соответственно, была дороже. Заклинание третьего уровня создавало очень чистую и качественную бумагу. Разумеется, в определенной степени ремесленники тоже могли производить такую бумагу, Заклинания этого уровня могут создавать очень мягкую бумагу, которая известна под названием «дворянской», и все ремесленники стремились этого достичь. Я не могу понять, почему они не хотят дать другой стране отвечать за нашу национальную безопасность, недоумевал Рон. Не жалуйся об этом мне, а лучше поговори с Альбедо Сама. И вообще, разве мы еще не говорили, что не возлагаем на них все? От премьер-министра Альбеда пришли инструкции усилить военную мощь империи, силами нежити из колдовского королевства. Зеркниф решил, что это было частью программы, призванной завершить процесс вассализации, так что он принял это. Он планировал отправить некоторых рыцарей в отставку и расформировать два из восьми легионов. Это должно было быть хорошей идеей, так как было много людей, которые остались морально опустошенными после той бойни, но также были некоторые недовольные недостатком рабочих мест, которые могут быть заняты. Я даже приготовил места, на которые они могут устроиться. Думаю, люди просто огорчены потерей своих привилегий и тем, что им придется делать работу, с которой они не знакомы. Последним нужно просто больше стараться, а от огорченных этого и следовало ожидать. Или они полагают, что я буду платить за выполнение обычной физической работы столько же, сколько плачу тем, кто на работе рискует своей жизнью? Зеркнив фыркнул и проигнорировал это». Возможно, в прошлом ему приходилось мастерски управлять ими, но теперь необходимости в этом не было. У Зеркнифа была поддержка короля заклинателя, того, кто обладал абсолютной силой. Вне зависимости от того, что происходило, все, что ему нужно было сделать, это сказать «пожалуйста, скажите это его величеству сами», и все пререкания мгновенно утихали. Никто в Империи не мог выразить свое недовольство кому-то, способному устроить такую резню» и даже победить в бою чемпиона арены. Хоть в прошлом они и обращались с жалобами к Зеркнифу, теперь его позиция была надежнее, ведь он был слугой короля заклинателя. Скорее даже потому, что короля заклинателя боятся, положение Зеркнифа было безопаснее безопасного, даже, пожалуй, нерушимое. К счастью, удивительно малое количество людей было недовольно становлением вассалами. А все это из-за того, что Колоское королевство выдвинуло совсем немного требований. Были некоторые мелкие, но основных только два. Первое. Изменить часть законов империи для того, чтобы подчеркнуть абсолютную сущность короля заклинателя и его приближенных. Это было вполне ожидаемым требованием. Второе. Передать узников, приговоренных к смерти. Это, напротив, было шокирующим. Зеркнив знал, что их судьбы обещают быть страшными. Но один из них был возвращен, так как он... Был подставлен, а значит невиновен. Так что в общем можно сказать, что изменений в повседневной жизни не было. Ну же, давай закончим быстрее, чтобы я мог встретиться со своим другом. И правда, сегодня новоспеченный друг должен навестить Зеркнифа. Все приготовления для приема были сделаны, и все, что осталось, было по части Зеркнифа. Он провел полчаса, разбираясь с различными делами, после чего получил одобрение Зеркнифа и стражи, Его подчиненный вошел в комнату. «Ваше Величество, ваш гость прибыл». «О, скорее, впусти его!» Его работа не была завершена. «Ну что с этим поделаешь? Что может быть важнее встречи с другом?» Вскоре подчиненный провел его друга внутрь. Зеркнив встал, его лицо расплылось в улыбке. Он развел руки, приветствуя гостя, и пригласил его внутрь. Это был получеловек, выглядящий как низкий приземистый крот. Зачарованный кулон от ментальных воздействий, который Зеркниф ему дал, болтался вперед-назад. «О, добро пожаловать, мой дорогой друг Рюро. Зеркниф без колебаний положил руки на РЮра и обнял его. «Ах, Зеркниф! О, друг, что разделил со мной проблемы! Я глубоко признателен за твой прием!» Рюро также обнял Зеркнифа. Можно было видеть аккуратность его движений. Он не хотел причинить вреда Зеркнифу своими острыми когтями на лапах. Они немного постояли так, а потом медленно отпустили друг друга. «Что ты говоришь? Мои двери всегда открыты для Рюро! На лице Рьюро появился свирепый оскал. Несмотря на угрожающие выражения лица получеловека, Зеркнив понял, что так он улыбается. Настолько тесны были их отношения. Зеркнив внезапно поразился любопытности всей ситуации. Он родился и вырос в качестве кандидата на место следующего императора – И все ровесники вокруг считали его наследным принцем, поэтому не было никого, кого он мог назвать другом. Но сейчас тот факт, что его первым другом стал получеловек. Если рассказать самому себе об этом 10 или 20 лет назад, я вряд ли бы поверил. И как минимум за это мне стоит поблагодарить ту нежить».